Частицы света. «Это нелепо», — подумала я про себя. Хотя, разумеется, думала я не только про себя. «Да, согласен», — отозвался Альберт. «Правда. Это и впрямь нелепо, как и многое, что казалось таковым людям в прошлом. Что Земля вращается вокруг Солнца, что животные обладают интеллектом, но всему есть научное объяснение». И он начал подводить под это серьёзную научную базу. Он рассказал мне об исследовании Карнелского университета 2011 года, которое показало, что предвидение и телепатия измеримы в лабораторных условиях. Рассказал, что люди, по сути, телепатические существа, и наши молчаливые мысли не ограничены нашей черепной коробкой, как свет не ограничен лампочкой. Рассказал, что научное сообщество все еще живет в веке Аристотеля, что до сих пор считается кощунством подвергать сомнению старомодные идеи, причины и следствия, особенно в отношении времени. Он говорил о квантовой физике и квантовой запутанности. Говорил о ретрокаузации, что будущее взаимодействует с прошлым так же, как прошлое влияет на будущее. Говорил о фотонах, частицах света, которые известны своим неподчинением ранее обозначенным правилам пространства и времени. О том, что свет по сути своей вне времени, что в нашем теле тоже есть эти частицы. Наши тела создают внутренний свет — биофотоны. И биолюминесцентные фотоны Ла взаимодействуют с биолюминесцентными фотонами внутри нас, потому что свет проходит насквозь, проникает во всё. И запуская поразительно сложный гормональный ответ и передачу биологической информации, эти новые фотоны раскрывают наш потенциал. И это проявляется по-разному в зависимости от человека. Но чаще всего помогает увидеть скрытое, чужие мысли, будущее, удовольствие, ощущения, которые прежде были сокрыты или заблокированы. И когда это происходит, амигамия, вас встречает прекрасный новый мир. Его самодовольный тон меня раздражал. А может, дело было в жаре и духоте в машине? Или в том, что мой взгляд на реальность подвергался сомнениям? Нет. Думаю, всё-таки первое. Знаете, откуда возникла фраза «прекрасный новый мир»? Спросила я. Да, конечно. Олдос Хаксли, идол хиппи. Я покачала головой. Уильям Шекспир «В буре» в пьесе о безумном манипуляторе на волшебном острове, который обожает звук собственного голоса и навлекает на всех уйму неприятностей из-за своей обиды на людей. «Муй бьен», — отозвался альберта теребя седые волосы на груди. «Очень хорошо, это я, безумный манипулятор». Слыхал и похуже. Тут он указал на поворот. туда сказал он. "Ала, дареча. Каескобельс. Куда мы едем?" спросила я. "В церковь", ответил он с улыбкой. "Так что лучше будьте панькой. Лишь дважды за мою жизнь у меня возникало острое желание залепить пощёчину, и оба раза Альберта Рибасу. Пусть у меня нет возможности наброситься на Альберто, но, пожалуй, стоит попробовать найти его слабое место. Я пыталась проникнуть в его разум, но далеко не зашла. По сути, он был практически нечитаем, как и при первой нашей встрече. Я всё ещё не могла узнать его возраст, что он любит, чего боится, о чём вспоминает. Единственное, и это убедило меня довериться ему хотя бы чуть-чуть, я смогла уловить нежную грусть, которую он не показывал напрямую не виноватую грусть, но что-то более экзистенциальное. Такое длящееся переживание скорби исходило от него, которое я воспринимала в приглушённых оттенках серого и зелёного, как варёная капуста, и которое так сильно противоречило его вечной улыбке на загорелом лице с бородой Зевса. Так что, не достигнув успеха с чтением мыслей, я перешла к вопросам. Самый очевидный вопрос звучал так. «Зачем мы едем в церковь?» Дорога извивалась, узкая и пустая. Мы проехали одинокий тапос-бар, возле которого никого не было. «Очень важное исследование. Вы поможете нам понять. Что именно? ла Не хочу я понимать ла-презенсия. Не хочу втыкать вилки в людей». Я подумала о полупризрачных существах, похожих на акварели. «Не хочу быть наполовину солосейкой. Не хочу быть героем Амаров. Я хочу понять, что случилось с моей подругой». «Это одно и то же. Поняв лапрезенсия, вы поймете, что случилось с подругой». «Так она ее убила Эта сфера в океане убила ее? И вы отправили меня туда, чтобы она и меня прикончила?» Альберто вздохнул, как скрипучая дверь. «Я не хотел убивать вас, Грейс. Порой вы меня ужасно бесите, это верно. Но я не хотел вас убивать. Ла Презенция потянулась к вам не для того, чтобы вам навредить. Ла Презенция стремится помогать, и ему тоже нужна помощь. Оно завербовало вас, как кристины и ожидала». Сколько еще людей входили с ним в контакт? «Я проверял ради книги». «Ла вида импосибле». Спрашивал многих, читал свидетельства. Считается, что очень немного. Помимо меня, вас и Кристины, мы знаем всего пару случаев. В 30 годы тут жил рыбак по имени Куан Бананова. Как вы увидите, была встреча в 19 веке. И уже на нашем веку был случай 40 лет назад. Но там было иное. В смысле иное? Для начала это было при свете дня. Единственный случай, когда лапрезенсия видели при свете дня. И это был не взрослый, а ребёнок. Английский мальчик. Он приехал сюда на отдых. Чуть не утонул. Заплыл слишком далеко от берега, и никто не мог до него добраться. Отец заметил, когда было слишком поздно. Он начал тонуть. пробыл под водой семь минут. Он умер, по сути. Я подумала о Дэниеле. Как он неподвижно лежал на асфальте вспомнила красный велосипед и его кровь и что было дальше свет ответил альберта о нем вспоминали свидетели включая отца мальчика они видели светящийся круг голубого света под водой а потом через семь минут мальчик всплыл на поверхность он был жив и что стало с мальчиком альберта пожал плечами Вернулся в Англию, и какие бы таланты ему не передались, он держит их в тайне. Но это совершенно иная ситуация. Вы избранная, Грейс, вы не находились в опасности. Я вздохнула. Все равно не понимаю, зачем нам надо в церковь. В церкви хранится манускрипт, уникальный, авторство Франсиско палау Это очень важный человек. Он был священником, и... Альберто изобразил капюшон, пока подыскивал слово. И монахом, жившим на острове. И он часто проводил время в пещере на Эсведре. Дорога стала ухабистой, я замедлилась. Шины шуршали по красной земле и камням. Я вспомнила Розеллу в Продуктовом, как она рассказывала мне про отшельника. Много лет назад там жил отшельник, в пещере. Благочестивый человек, священник. Он писал, что видел свет, который исходил из воды. Свет, озарявший все море. Альберто улыбнулся. Он понял, что я связала одно с другим. Щербинка в его зубах была как вход в загадочную пещеру. А затем мы остановились, и он указал вперед на великолепную белую кубическую церковь. «Мира, Грейс! Смотрите, Грейс, мы прибыли. Разве она не прекрасна?»